До назначенного Пембертоном срока оставалось еще два дня. Но Андрей решил не откладывать в долгий ящик и позвонил ему сразу после встречи с Романом. м э Андрю!» – жизнерадостно воскликнул Пембертон. «Рад тебя слышать!» Андрей очень нервничал, набирая номер начальника, но его дружелюбный тон звучал успокаивающе. «Удалось разобраться с лабораторией?» «Я понял всю глубину проблемы», – неуверенно начал Андрей. «С документами, конечно, полный беспорядок. Наши юристы говорят, что можно попробовать решить все через суд». но на это уйдет не меньше года, и никаких гарантий. «Эндрю», – в голосе Пембертона послышались нотки раздражения, – «я это и сам знаю». «Да, конечно», – Андрей, чувствуя разочарование начальника, з а т а р а т о р и л «Но есть и другой вариант. Можно попробовать через других юристов. Они дорого стоят, но результат обещают за две недели». «Это уже что-то», – после н е п р о д о л ж и т е л ь н о г о молчания произнес Пембертон, а потом неожиданно сменил тему. «У тебя какие планы на выходные?» «Да так, ничего особенного». Отлично. Значит, полетишь со мной в Сингапур. Свяжись с нашим отделом бизнес-поездок, они все оформят. Я лечу через Дубай, встретимся там. Дальше вместе. Тогда и обсудим твой вариант по лаборатории. Сингапур? Ничего себе. Андрею уже нравилось работать на Пембертона. Он унял волнение спокойным голосом спросил. С собой что-то брать нужно? Какая цель поездки? Встретимся с клиентом из Таиланда. Ничего особенного не нужно. Так, вещи на пару дней. Когда сядешь в д у б а е набирай меня. «Мой рейс раньше прилетает, так что я буду уже там». За свои 27 лет Андрей летал на самолёте четыре раза. В Египет, в Турцию и назад в Украину. Всегда на забитых наглыми туристами, их шумными детьми и гигантскими чемоданами чартерах. В Дубае он летел бизнес-классом. Он не смог отказать себе, когда симпатичная стюардесса предложила шампанское. Сидя в просторном кресле и неспешно потягивая напиток, Андрей любовался проплывающими внизу облаками и прислушивался к своим ощущениям. Да, ему определённо нравилось работать на Пембертона. По прибытию в аэропорт Дубая Андрей сразу набрал начальника. Тот ожидал в бизнес-лаунже. Немного побродив по новейшему аэропорту с разъянутым ртом, Андрей нашёл, наконец, бизнес-лаунж. п е м б е р т о н он застал на небольшом мягком диванчиком с бокалом виски в руке. Тот приветственно улыбнулся и даже встал, чтобы поприветствовать Андрея. «Присаживайся. Виски будешь?» «Не первый класс», – Пембертон оценююще посмотрел на бокал, затем пригубил. «Но пить можно». «Я же вроде как на работе», – Андрей смущённо улыбнулся, садясь на диван. «А, перестань», – отмахнулся Пембертон. «До вылета два часа. Перелёт ещё почти 8 часов. Работать уже завтра будем. А пока можешь немного расслабиться. Давай, пойди, возьми себе чего-то. И захвати солёного миндаля, вот на той стойке». Кормили в самолёте хорошо, поэтому Андрей был не голоден. Виски он не очень любил, но чтобы не отличаться от начальника, взял себе немного Гленфидика, солёного миндаля побольше и вернулся к Пембертону. «Так что там у тебя с лабораторией получается?» «Есть один знакомый...» Он проработал вопрос через своих знакомых. Андрей огляделся по сторонам. Все посетители лаунжа заняты своими делами, их никто не слушает. Но мало ли, лучше перестраховаться и прямо о таких вещах не говорить. к а ш л я н о в он добавил. «Знакомых юристов. Они говорят, что могут взяться за проект и делать всё под ключ. Через две недели у нас будет полностью оформленное здание. Потом нужно будет оформить аккредитацию самой лаборатории, но это мы сможем сделать и сами. хотя, если потребуется, его юристы могут помочь и с этим вопросом. «И сколько стоят услуги твоего знакомого и его юристов?» Пемпертон пригубил виски, глядя на Андрея поверх бокала, пока его лицо не выражало никаких эмоций. Андрей напрягся и на выдохе произнес с 200 с т и ы с я ч Долларов». п е м б е р т о н несколько секунд смотрел на него оценивающе, затем взял телефон и что-то написал. Андрей окаменел и дышал, казалось, через раз. Наконец, Пемпертон отложил телефон и вновь повернулся к Андрею. «За это и выпьем!» – он подмигнул и поднял бокал. «Я написал Тимовскому. По возвращении возьмешь, что нужно у него. Если все пройдет как надо, получишь бонус за первый удачный проект». У Андрея словно камень с души свалился. Он улыбнулся и осушил свой бокал до дна. Пембертон не только его не уволил, но еще и бонус пообещал. А ведь он ничего особенного не сделал. Неужели для успеха в жизни нужно просто оказаться в нужном месте и в нужное время? Лишь бы только Роман не подвел».